Галина Димыкина Цветные стёклышки Ну-ка, отгадай, как зовут эту кошку? Она пушистая, мягкая, и голос у неё мягкий. А поёт она мур-мур-мур. Вот и прозвали её как? Правильно. Мура. Ну, если ты так хорошо отгадываешь, то сразу поймёшь, что эту девочку зовут Нюраша. А ещё Нюра. Вот и познакомились. У Нюраши, кроме кошки Муры, есть ещё папа и мама. Но они взрослые, они работают. Играть им некогда. Зато они заботятся о Нюре. Папа покупает ей в городе лекточки для кассы, мама варит Нюре кашу, а летом, когда жарко, наливает воду в Нюрашину ванночку и ставит в саду. Иди поплескайся, доченька, в воды море разливанное. Нюра льёт на себя воду и смеётся. У нас море возле ванны. Но если правду сказать, Нюраша не знает, что такое море. Только догадывается. Море это много-много воды, больше, чем в ванне, больше, чем у речки. Даже берега не видно. Один берег видно, на котором стоишь, а другой нет, не видно. Вода и небо. И еще морская птица, чайка. Вот Нюрин папа, он видел море, Потому что папа везде побывал И еще побывает. Один раз было так. Нюра проснулась рано утром, А папа уезжает. До свидания, дочка. Маму слушайся, не капризничай. И я с тобой хочу... — Нельзя, Нюраша, далеко еду. — К морю, да. — Верно, дочка, к морю. — Я хочу. — Не ной, Нюраша, я тебе рыбину привезу. — Не хочу рыбину. — Ну, чайку. — Живую привезешь? — Живую. Повернись-ка на бочок, спи. Нюра повернулась и даже глаза закрыла. только вот не спалось Нюраша знает почему отец не берёт её с собой потому что она маленькая и капризничает и всего боится а она ни всего боится и будет совсем храбрая мама взяла Нюру в лес за грибами сперва Нюра ничего не находила том нашла очень много увидала листок подняла его а под ним гриб сорвала гриб а под ним ещё один маленький сорвала маленький а под ним улитка неру подумала если улитку согнать там может ещё кто-нибудь прячется но улитка выпустила рога Больше здесь никого нет. И Нюра сразу ей поверила. А вечером Нюра осталась в комнате совсем одна. Папа уехал, кошка Мура ушла гулять, А мама полезла в подпол за картошкой. Вот Нюра и осталась одна. Вдруг под окошком топ-топ на крыльце, Стук-стук по синям. Бряк-бряк. Нюра бросилась на кровать и под одеяло. Зажмурилась. — Эй, соседи, дома есть кто? Есть, — Есть-есть. Нюра выскочила из-под одеяла. — Я дома, тётя Саня. — А что это ты, Нюраша, на кровать залезла? — От скуки. — А туфли не сняла? — Тоже от скуки? — Тоже от скуки. А хочешь, я тебе зайчика покажу? Тётя Саня вытянула руку, сжала её в кулак, а два пальца, мизинец и указательный, выпрямила. Вот, гляди, зайчик. Разве это зайчик? Это кулак. Да ты не на руку, ты на занавеску погляди, на тень. Видишь? А на занавеске и правда заяц. Головка круглая, Одно ухо длинней другого. А что он делает? Слушает. А заяц одно ухо насторожил, А другим шевелит. Потом как разведет ушки. А теперь, а теперь что? Он испугался. Кого? Волка. А где волк? Вон за той горой. И из леса выходит. И тут из-за темного леса Из-за горы выглянула волчья голова, морда длинная, пасть раскрыта. Ой, беги, зайчик, беги! А волк всё ближе, ближе. Нюра уже и крикнуть не может, замерла в испуге. Да что ты, Нюраша, ты не бойся, это не волк. Да, не волк. А что же он зубами щёлкает? Это моя рука. — Вот, погляди. — Не рука эта. Нюра не смотрела больше на стенку. — Но все равно там был волк. Мама вылезла из погреба, раздела Нюру. Нюраша натянула одеяло на голову. Тогда оголились пятки. — А тот, который на стенке? Нюра подобрала ноги, свернулась в клубочек. Затаилась. — Ты, конечно, знаешь. то волк не живёт на стене возле занавески, а живёт далеко-далеко в лесу. И Нюра это знает, и всё-таки страшно. Нюра не любит вставать по утрам. Всегда у них так получается. Мама давно поднялась, корову подоила, печь истопила, кашу наварила. Иди, дочка, завтракать. А Нюра никак глаза не разлепит. Мама зовёт: "Пойдём, дочка, со мной на работу, а то тебя здесь и покормить некому. Тётя Саня в город уехала". "Не хочу". А сегодня мама будила-будила Нюру, а потом как одёрнет за навеску: "Глянь-ка, Нюраша". Нюра глянула, За домом было поле. По полю шёл трактор, окучивал картошку, а над полем белая птица и кричала, резко и жалобно, будто плакала. Кто это? Чайка. Нюра быстро оделась и выбежала за калитку. Птицы уже не было, но она ведь была, была, прилетала. Нюра побежала домой. Мам, она с моря, да. Наверное, вылетают к нам иногда червицков поклевать. Как же она нас нашла? По ветру. Мам, она к мне прилетала. К нам? Нет, к мне, к мне. Нюра сразу догадалась, что это за чайка и была рада, что папа не обманул её. И значит, если она не станет капризничать и ничего не будет бояться, папа возьмёт её к морю.